Часть вторая. Это опять с ним случилось. Он выпал, размышляя о двух стервах, которые, придав его и Шатуна, всего их лишили. Из-за них все вышло. Выпал и что-то чертил. Юрий вернулся к столу. Нахмурился, склонив голову, а потом его лицо застыло, и во взгляде мелькнуло что-то капризное. — Какие у нас интересные новости? — Всего несколько минут назад он размышлял, ненаведаться ли ему в госпиталь святых Косьмы и Дамиана навестить шатуна. Не то что из сочувствия, а так. Скорее, из-за какого-то отстраненного, мутновато-порочного любопытства. Сейчас, глядя на графические труды рук своих, Юрий подумал, что, возможно, и ему пора приглядеть удобную коечку как раз где-то по соседству с громилой овощем и ликвидатором. В детском слюнявчике. Сейчас привычные рисуночки Несколько сменились. Никаких вам больше зверушек И летних платьев, Которые порой так невинно задирает Летний ветерок. Там были буквы. Впервые. Слово. По-прежнему много вроде бы Бессмысленных нервных штрихов, И на сером темнеющем К центру фоне Внутри этого облачка Чернело, выдавленное с нажимом слово. Вроде бы безобидное, да только буквы, из которых оно сложилось, казалось, горят, клокочут жаром болезни, чуждой яростью. Словно внутри его головы появились антенны, сумевшие уловить позывные, что пробились из какой-то неведомой изначальной тьмы. Это было слово. Фальстарт.